На этот раз Люка и его товарищи задержались, вернулись за полдень. Очередной доклад был почти по форме и без лишних эмоций. Замок тот и правда на крест похож, только кривой, ненашенский, поганый. Корабль тоже рассмотрели. Это строк чудной. Корма очень высокая, на мачте висит другая мачта, сильно наклонённая. Здоровенная посудина, хоть и поменьше галеры. Ещё там пристань есть, каменная, а на её конце башенка, тоже из камней. Низкая, наверху всё закопчёное, будто огонь часто разводят. Ребята говорят, что так оно и есть. Жгут кучи дров, чтобы показывать кораблям дорогу в темноте. Сколько всего демов, не понять, их почти не видно. За храмом дорога спускается к бухте, на её берегу за хлипкой изгородью восемь домов стоит. Видать, там они и живут, а в поганом храме просто служат. А сколько вообще демов видели? Ну, с десяток точно, двое в доспехах и при оружии. Они у дверей в поганый храм слоняются, и еще пара возле пристани. Остальные шествуют туда-сюда, на воинов не очень похоже и одеты не для войны, хотя почти у каждого на поясе что-нибудь висит, или нож, или кинжал. Признаков суматохи, приготовления к обороне или чего-нибудь подобного не заметили? Нет, но было кое-что подозрительное. Один из слоняющихся о чём-то говорил с воинами у храма и несколько раз показывал рукой в нашу сторону. Может, совпадение, но мне это не понравилось. «Наверное, дым от наших костров на глаза попался», – предположил Арисат. «Или огонь в ночи увидели», – добавил Саид. «Если у них есть посты на холмах, то оттуда лагерь хоть и плохо просматривается, но свечения не могли не заметить». «Я склонялся к мнению, что в нашу сторону парочка демов поглядывала случайно. Почему случайно? Просто поставил себя на место врагов. Гарнизон на затерянном среди моря острове. Смертельная скука. Ровным счетом ничего не происходит. Дохлый осетр, вынесенный на берег штормовыми волнами, считается сенсацией мирового масштаба. Нападения не ждут, потому что в эти края чужие не суются. Пираты, вроде бакайцев, не удаляются от материка». Грамотные мореходы, вроде матийцев сюда не пойдут, потому как никто о храме не знает. А зачем отправляться в неведомые воды, если это не сулит верной добычи? И вдруг на необитаемом берегу замечают дымы или огни? Неужели после такого они полдня будут затылки чесать и, болтая друг с другом, указывать руками в нашу сторону? Да здесь бы уже через полчаса появилась усиленная развитгруппа, а может даже любопытствующее население в полном составе. Или вообще ничего не видели, или только что заметили чужое присутствие. А это маловероятно. В последние часы мы вели себя очень осторожно. Но как бы там ни было, мы не сможем вечно прятаться. Остров невелик, а нас много. Лагерь еще можно замаскировать, но как укроешь корабли. Достаточно одному врагу забрести в окрестности и сразу заметят. Окружить расположение цепью секретов и перехватывать любопытных? И что дальше прикажете делать? В таком небольшом гарнизоне пропажу людей быстро заметят, и первое, что предпримут, начнут прочесывать местность. При этом демы будут держаться настороженно, даже не зная, с чем именно столкнулись. А нам разве нужны подготовленные к неприятностям противники? Нет, нам нужен сонный гарнизон, готовый к сражению разве что с мухами, но не с головорезами. Что из этого следует? Надо не тратить времени на глупые рассуждения и прочее. «Арисат!» «Что?» «Собирай свою команду!» «Саэт, вы тоже!» «Лагерь бросить!» «На кораблях оставить по десятку воинов!» «Все остальные выступают к храму!» «Даже если демов там много, они не ждут нападения, и мы застанем их врасплох!» «Уничтожим всех!» «Потом спокойно отремонтируем корабль!» «Должен признать, что, по-моему, эта идея наилучшая из всех возможных!» – одобрил Саэт. Замок выглядел невзрачно. Чем-то напоминал Гаус при железнодорожной станции. Строгая смесь скромности и функциональности. Построены с дикого камня, который не удосужились обтесать. Но при этом соблюли идеальную примизну линий. А вот только крест и впрямь косой. Значит, не просто так его пропорции исказили. Зачем? Спрошу у пленных. Если они еще будут, эти пленные». Оценив диспозицию, я, посоветовавшись с Аресатом и Саедом, принял решение разделить силы на два отряда. Первый, который побольше, оставляю при себе. Моя задача – зачистить храм и пристань. Внутри крестообразного помещения могут скрываться толпы врагов, втайне от наблюдателей занимаясь темными делами. А вот в восьми домах вряд ли демы сидят набившись, будто селедки в бочку». Строения эти с виду вполне обычные, используемые под жильё и прочие бытовые цели. В них разве что ночуют массово, а днём зачем торчать толпами. Телевидения нет, интернета тоже, даже газетку не почитаешь, а от скуки свихнешься в четырёх стенах. Пусть Арисат там работает, а если нарвётся на приличные силы, остановится, подождёт нас. Но это вряд ли, скорее уж мы и нарвёмся. Храм даже издали впечатляет размерами. В нём при желании батальон при бронетехнике можно укрыть и со стороны ни за что не догадаешься о засаде. Предположение о том, что враги нас обнаружили, не подтвердилось. По пути сюда никого не встретили, здесь тоже тишина и спокойствие. Часовые у ворот храма стоят опёршись о колья и, похоже, умудряются спать в этой позе или как минимум подрюмывать. Если мимо кто-нибудь проходит, суетливо выпрямляются, делая вид, что именно на них держится вся система местной безопасности. А ходят частенько те самые «мирные», одеты в длинные серые хломиды, на поясах ножи и кинжалы. Должно быть жрецы. В их передвижениях нет системы, но в основном бродят из поселка за изгородью к замку и обратно, изредка в сторону пристани. Один раз целая процессия, нагруженная кувшинами, зачем-то сходила в лес, потом вернулась. Посланный разведчик доложил, что, судя по следам, они запаслись водой из источника с чистейшей и очень холодной водой. Жаль, яда нет. Насыпать бы туда полмешка. Около получаса я просидел на склоне холма, наблюдая за деятельностью на вражеском объекте, после чего отдал приказ атаковать. Ничего интересного за это время не произошло а каждая минута отсрочки увеличивает риск нашего обнаружения. На выходе из леса разделились. Арисад направился вниз, к посёлку, а мы прямяком к воротам храма. К чести часовых, я зря заподозрил их в сне на боевом посту. Не успели мы выбраться из зарослей, как оба уставились в нашу сторону. Затем один заскочил в ворота, а второй помчался по направлению к посёлку, на ходу что-то выкрикивая Расстояние и скрадывающие посторонние звуки рокот прибоя не позволяли различить слов. Но и без этого понятно, что вряд ли приказывает в срочном порядке накрывать праздничные столы для неожиданных гостей. «Бегом!» – скомандовал я, прибавив темп. «Будет плохо, если предупрежденные враги закроют все входы в храм. Стены с виду толстые, и нам придется попотеть, чтобы ворваться внутрь». Терять время нежелательно, к тому же это может грозить лишними потерями. Когда я, чуть запыхавшись, домчался до ворот, изнутри отчетливо доносился ляск. Их, как и подозревал, поспешно пытались закрыть. «Люк, Марок, бегом налево, там в стене какая-то дверь, не дайте ее закрыть!» «Дверь – это резервный вариант, слишком узкая для штурмовых действий, защитникам ее легко оборонить. Но если ворота сходу взять не получится, то никуда не денемся». Навалился на створку, потянул на себя. Бестолку, кто-то или что-то держит ее изнутри. Подскочившие бойцы вначале попытались использовать оружие в качестве рычагов, и это привело к поломке одной алебарды. Причем сломалась она тоже без толку. ворота закрыты надежно. Разглядев в щель между сотрясаемых створок полосу засова, я отошел на пару шагов, скомандовав. «Все стороны, отойдите! Да отойдите же от ворот! Не стойте рядом!» «Когда разгреченные бойцы отхлынули в стороны, я поднял штучку, приставил к железными полосами доскам, сдвинул палец вперед. В разные стороны хлынули щепки и куски металла. Рукоять завибрировала, что наблюдалось всегда, если перед зарождающимся лезвием оказывались твердые препятствия. Повторил процедуру еще раз, прежде чем через образовавшееся отверстие сумел добраться до засова. Он был хлипок, его рассчитывали не для защиты от штурма». Наверное, просто на ночь запирались от местных комаров. Вряд ли здесь встречаются хищники пострашнее. Штучка справилась с ним за один раз. Бойцы, вдохновленные зрелищем действия волшебного оружия, принадлежащего их командиру, с многообещающим ревом потянули створки на себя. Те начали расходиться в стороны, и я увидел защитников ворот. Точнее, одного защитника. Стоя посредине, он поднимал арбалет. «Берегись!» – заорали в несколько голосов. Один из голосов был моим, к тому же я первый последовал своему совету, рванувшись в сторону и морально готовясь к первым потерям. Но среди моих людей хватало ловкачей, а вот дем им очень уступал. Ему бы заранее поднять оружие и ждать нас в глубине помещения, в полумраке, где его не так просто сразу разглядеть со стороны освещенной солнцем предвратной площадки. Один из матийцев ужом проскользнул в щель между расходящимися створками, в глубоком выпаде вонзил острие алебарды в живот противнику. Сила удара была такова, что раненый не удержался на ногах и с криком завалился на пятую точку. В следующий миг его втоптали в полдесятки ног. Лавина штурмующих ворвалась в храм. Продвигаясь в передних рядах, я на ходу отметил некую странность внутренности здания. Ни мебели, ни росписи на стенах. Не окон, лишь редкие светильники на стенах с голубоватыми язычками открытого пламени, да посредине виднеется что-то вроде рельса, установленного на массивных деревянных подпорках. Этот прямоугольный брусок железа тянулся по крыльям храма, в центре пересекаясь со своим двойником. Таким образом получался огромный металлический крест, косой. На пересечении его перекладин я заметил сложную систему кандалов. Алтарь оригинальной конструкции, к его центру приковывали жертвы, очень похоже на то. Больше здесь ничего не было. И никого. Пусто. Арбалетчик на воротах единственный, кто повстречался. Зачем демонам понадобилось сооружать столь странное здание? И как их кузнецы сумели выковать такую массивную железяку? Даже на бегу было заметно, что следы сварки редки. Детали, из которых изготовили крест, были слишком велики для технологии горной и наковальни. Прокат? Литье? сварили как? Уж явно не с помощью молота. Но заниматься тщательным изучением было некогда. Бой продолжался. В углу храма бойцы заметили спуск в подвальное помещение. Естественно, все мгновенно решили, что именно оттуда входят и выходят те самые, ранее примеченные типы в серых хломидах. Раз так, то надо с усиленным ревом кинуться вниз и перерезать их всех до единого. Вот там нас и накрыли.